19 августа Самая противная мысль, которая пришла мне в голову, когда я проснулся, была той, что я забыл спросить, когда она появится снова. Она тоже ничего не сказала, когда уходила, просто ответила на мой поцелуй и исчезла в ее темноте. И, как всегда, просила ее не провожать. Почему? Чтобы я не видел, как она исчезает, или что там с ней происходит, она растворяется в душной августовской ночи словно призрак, или заходит в перелесок и уже больше не выходит оттуда, или она уходит туда, где ее кто-то ждет, ее отец, какую ерунду я себе напридумывал, Если ее отец приходит за ней в наше время, то кто тогда вернет их обратно? Хм. а Собственно, что происходит? Ник, ты ревнуешь ее уже к родному отцу? И все-таки меня не покидают ощущение, что кто-то постоянно находится за дверью. Дженни, бред. Хотя я не исключаю, что она до сих пор чувствует мое настроение. Все-таки мы прожили бок о бок почти 12 лет. И самое главное, что я ничего о ней толком не знаю. Хм, непростительная ошибка, на этот раз все должно быть по-другому, Ник. Правда? Дженни. Я знаю, я знаю, что Джина придет ко мне снова, только вот когда. Неужели мне действительно придется просидеть у окна всю оставшуюся жизнь? Этого нельзя допустить, но могу ли я противостоять тому, что творится в душе? Хватит ли у меня сил, чтобы отречься от приближающегося счастья? Скорее всего, нет. Я слаб. Я слаб. Я когда-нибудь устану ждать и выйду встречать ее в липкие сентябрьские сумерки, и она появится словно неожиданный цветок сентябрю. Хм, я думаю, цветы в сентябрю еще будут, и не один, но самый первый из них — это Дженни. Я не должен так думать, я не должен так думать, я ожидаю Джину, и поэтому мысли о жене сейчас просто недопустимы. Но как можно не думать о человеке, с которым провел столько времени, о котором знаешь все и в то же время абсолютно ничего? которого ты ждешь сейчас, только в другом молодом обличии. Нет, нет, нет, я никого не жду, я никого не жду, я никого не хочу ждать, я не хочу. Так говорит твоя больная совесть, Ник, а на самом деле ты жду. До обеда я не находил себе места, бесцельно блуждал по дому, несколько раз собирался на прогулку, ну-то портилась погода то менялось настроение. В конце концов, я включил телевизор, чтобы хоть как-то отвлечься и скоротать время до вечера. А там, может быть, я все-таки увижу ее. Сумерка.